Глава 5: 10 законов границ. Представьте, что вы живете на другой планете, где все иначе. Нет гравитации, нет необходимости в деньгах, в еде и питье. Но внезапно вы оказываетесь на Земле. Вы покидаете космический корабль и резко падаете. «Ой!» – говорите вы, не понимая, почему упали. Придя в себя, решаете немного полетать – но не можете из-за гравитации. Поэтому учитесь ходить. Через некоторое время начинаете испытывать голод и жажду, но не понимаете этого. Ведь там, откуда вы прибыли, галактическая система автоматически снабжала энергией. К счастью, встречаете землянина, который говорит, что вам просто нужна еда. Мало того, он рассказывает, что поесть можно в местечке под названием Джекдайнер. Вы следуете его указаниям, Заходите в ресторан и успеваете заказать немного земной пищи, содержащей все необходимые питательные вещества. Сразу же чувствуете себя лучше. Но тут человек, давший еду, требует 15 долларов. Вы не понимаете, о чем он говорит. После долгих споров приходят люди в форме, уводят вас и сажают в маленькую комнату с решетками. Что происходит? Вы никому не желали зла но оказались в тюрьме, что бы это ни значило. Вы больше не можете передвигаться так, как вам хочется, и возмущены этим. Вы пытались заниматься только своими делами, а теперь у вас болят ноги, вы устали от долгой прогулки и ночь живот от переедания. Хорошенькое место – это земля. Звучит ли это надуманно? Люди, выросшие в неблагополучных семьях или в семьях, где не практикуются божьи способы установления границ, испытывают опыт подобный тому, который переживает инопланетянин. Они попадают во взрослую жизнь, где их отношениями и благополучием управляют законы, которых им не объясняли. Им больно, голодно, они могут оказаться в тюрьме, потому что не знают принципов, которые могли бы помочь им действовать в согласии с реальностью, а не вопреки ей. Они оказываются в плену собственного невежества. Божий мир устроен по законам и принципам. Духовные реалии также реальны, как гравитация. Вы почувствуете их действия, даже если не знаете. Но лучше знать законы, которые Бог вплел в жизнь, чтобы действовать в соответствии с ними. Далее разберем 10 законов границ, которые вы можете изучить, чтобы начать воспринимать жизнь по-другому. Закон первый. Закон сеяния и жатвы. Закон причины и следствия – один из основных законов жизни. В Библии он называется законом сеяния и жатвы. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет ление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Послание апостола Павла Галатам, глава 6, стих 7 и 8. Когда Бог говорит нам, что мы пожнем то, что посеяли, Он не наказывает нас а говорит, как все обстоит на самом деле. Если вы курите сигареты, могут возникнуть болезни курильщика и даже рак легких. Если слишком много тратите, будут звонить кредиторы. Вы можете голодать, потому что не хватает денег на еду. С другой стороны, если правильно питаться и регулярно заниматься спортом, у вас будет меньше проблем со здоровьем. Если грамотно составлять бюджет, у вас будут деньги на оплату счетов и покупку продуктов. Однако иногда люди не пожинают то, что посеяли, потому что кто-то другой вмешивается и пожинает последствия за них. Если бы каждый раз, когда вы много потратили, мать посылала вам деньги, вы бы не пожинали последствия своей расточительности. Мать защищала бы вас от естественных последствий, преследования кредиторов или голода. Как показывает пример матери, закон сеяния и жатвы может быть нарушен. И часто это делают люди, не имеющие границ. Подобно тому, как мы можем нарушать закон всемирного тяготения, поймав падающий со стола стакан, люди могут нарушать этот закон, вмешиваясь и спасая безответственных людей. Спасение человека от естественных последствий его поведения позволяет ему продолжать вести себя безответственно. Закон сеяния и жатвы никто не отменял. Он продолжает действовать, но страдает от последствий не сам исполнитель, а кто-то другой. Сегодня мы называем созависимым человека, который постоянно спасает другого человека. По сути, созависимые, не имеющие границ люди, которые подписывают вексель жизни для безответственных людей. В итоге им приходится платить по чужим счетам, физически, эмоционально и духовно, а расточители продолжают бесконтрольно тратить деньги, не обращая внимания на последствия. Их продолжают любить и баловать. Установление границ помогает зависимым перестать прерывать действия закона сеяния и жатвы в жизни близкого. Границы заставляют того, кто сеет, получать то, что пожинает. Клиент часто говорит, но я же общаюсь с Джеком. Я много раз пытался донести до него, что он должен измениться. На самом деле клиент только изводит Джека. Джек не почувствует необходимости меняться, поскольку его поведение не причиняет ему боли. Конфронтация с безответственным человеком не причиняет ему боль. Ее причиняет только последствия. Если Джек будет мудр, конфронтация может изменить его поведение. Но люди, попавшие в деструктивные модели поведения, обычно не мудры. Они должны пострадать от последствий, чтобы измениться. Библия говорит нам, что противостоять глупым людям бесполезно. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя». Книга притчи Соломоновых, глава 9, стих 8. Созависимые люди наносят себе оскорбление и причиняют боль, когда противостоят безответственным людям. На самом деле, им просто нужно перестать мешать закону сеяния и жатвы в чьей-то жизни. Закон 2. Закон ответственности. Многие люди, услышав разговор о границах и принятии ответственности за свою жизнь, говорят «Это так эгоцентрично. Мы должны любить других и отвергать себя». Или они действительно эгоцентристы, или чувствуют себя виноватыми, когда делают кому-то одолжение. Это не библейские взгляды на ответственность. Закон ответственности включает в себя любовь к другим. Заповедь любить – это весь закон для христиан. Послание апостола Павла Галатам, глава 5, стих 13-14. Иисус называет ее моей заповедью. «Любите друг друга, как я возлюбил вас». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 12. Если вы не любите других, значит, вы не несете полной ответственности за себя. Вы отреклись от своего сердца. Проблемы возникают, когда путают границы ответственности. Мы должны любить друг друга, а не быть друг другом. Я не могу прожить твои чувства. Не могу думать за тебя, вести себя за тебя. Не могу пережить разочарование, которое приносит тебе огорчение. Короче говоря, я не могу расти за тебя, можешь только ты сам. Точно так же вы не можете расти за меня. Библия гласит со страхом и трепетом «совершайте свое спасение» потому что Бог производит в вас хотение и действие по своему благоволению». Послание апостола Павла к филиппийцам, глава 2, стих 12-13. «Вы отвечаете за себя. Я отвечаю за себя». Еще одна тема в Библии гласит, что мы должны относиться к другим так, как хотели бы, чтобы относились к нам. Если бы мы сами оказались беспомощны и лишены надежды, мы бы, конечно, хотели получить поддержку. Это очень важная сторона ответственности «за». Другой аспект ответственности «перед» состоит не только в том, чтобы давать нам, но и в том, чтобы устанавливать пределы разрушительного и безответственного поведения другого. Нехорошо спасать кого-то от последствий греха, так как вам придется делать это снова. Вы укрепили модель поведения. Книга «Притчи Соломоновых», глава 19, стих 19. О том же принципе говорится и воспитание детей. Вредно не иметь границ с другими людьми. Это ведет их к гибели. Книга притчей Соломоновых, глава 23, стих 13. Библия настойчиво подчеркивает, что вы должны удовлетворять потребности и ставить ограничения греху. Границы помогают сделать именно это. Закон 3. Закон силы. По мере развития движения «12 шагов» церкви христиане, проходящие терапию и выздоравливающие, сталкиваются с вопросами. Неужели я бессилен перед своим поведением? Если да, то как я могу стать ответственным? Что я в силах сделать? 12 шагов и Библия учат, что человек должен признать свою моральную несостоятельность. Алкоголики признают, что они бессильны перед алкоголем. У них нет самоконтроля. Они бессильны перед своей зависимостью, как и Павел. Ибо не понимая, что делаю потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. В членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Послание апостола Павла к римлянам, глава 7, стих 15, 19, 23. Это бессилие. Иоанн говорит, что все мы находимся в таком состоянии, и что всякий, кто отрицает, это лжет. Первое послание Иоанна, глава 1, стих 8. «Хотя вы не обладаете достаточной силой, чтобы разорвать эти паттерны, у вас есть возможность сделать некоторые вещи, которые впоследствии принесут плоды победы». Первое. У вас есть сила согласиться с правдой о своих проблемах. В Библии это называется признанием. «Признать» значит «согласиться». Возможно, вы еще не в состоянии изменить ситуацию, но вы можете признать ее. Второе. У вас есть сила подчинить свое бессилие Богу. Вы всегда можете попросить о помощи, смириться и передать свою жизнь в его руки. Возможно, вы не в силах вылечить себя, но вы можете вызвать врача. Смирение, заповеданное в Библии, заключается в следующем. Делайте то, что в ваших силах, признаете, верите и просите о помощи. Бог сделает то, что вы не в силах сделать. И это приведет к изменениям. Первое послание Иоанна, глава 1, стих 9. Послание Иакова, глава 4, стихи 7 по 10. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 3 и 6. Третье. У вас есть сила искать и просить Бога и других открывать все больше и больше информации о том, что находится в ваших границах. Четвёртое. У вас есть сила отвернуться от зла, которое вы обнаружили в себе. Это называется покаянием. Это не означает, что вы станете совершенным, но вы сможете рассматривать свои греховные черты как аспекты, которые хотите изменить. Пятое. У вас есть сила смириться и попросить Бога и других людей помочь вам справиться с травмами развития и неудовлетворенными с детства потребностями. Многие из ваших проблем происходят от того, что внутри вас пусто, и нужно искать Бога и других людей, чтобы просить помощи. Шестое. У вас есть сила найти тех, кого вы обидели, и загладить свою вину. Это необходимо сделать для того, чтобы ответить за свои грехи и принять ответственность за нанесенные вами обиды. В Евангелии от Матфея, глава 5, стих 23-24 говорится. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. С другой стороны ваши границы помогают определить то, над чем вы не властны, все, что находится за их пределами. Послушайте, как об этом говорится в молитве, о безмятежности, возможно лучший из когда-либо написанных молитв о границах. «Боже, дай мне спокойствие, чтобы принять то, что я не могу изменить, мужество, чтобы изменить то, что я могу, и мудрость, чтобы понять разницу». Другими словами, «Бог, уточни мои границы». Вы можете работать над тем, чтобы подчинить себя этому процессу и работать с Богом, чтобы Он изменил вас. Вы не можете изменить ничего другого, ни погоду, ни прошлое, ни экономику, ни тем более других людей». Вы не можете изменить других. От попыток изменить других страдает больше людей, чем от любой другой болезни. А это невозможно. Что можно сделать, так это повлиять на других. Но здесь есть одна хитрость. Поскольку вы не можете заставить их измениться, вы должны измениться сами, чтобы их разрушительные модели поведения больше не действовали на вас. Измените свое отношение к ним. Возможно, у них появится мотивация измениться, если их старые методы перестанут работать. Кроме того, когда вы отпускаете других, вы начинаете поправляться, и они могут заметить это, позавидовав вашему здоровью. Они могут захотеть иметь что-то из того, что есть у вас. И еще одно. Вам нужна мудрость, чтобы понять, что есть вы, а что не есть вы. Молитесь о мудрости, чтобы понять разницу между тем, что вы в силах изменить, и тем, что не в силах. Закон четвертый. Закон уважения. Когда люди описывают свои проблемы с границами, они снова и снова произносят одно слово «они». Но они не примут меня, если я скажу «нет». Но они разозлятся, если я установлю границы. Но они не будут разговаривать со мной неделю, если я скажу им, что действительно чувствую. Мы боимся, что другие не будут уважать наши границы. Мы сосредотачиваемся на других и теряем ясность в отношении себя. Иногда проблема заключается в том, что мы осуждаем границы других людей. Мы говорим или думаем примерно следующее. «Как он мог отказаться заехать за мной? Это же прямо по дороге! Он мог бы найти время побыть одному в другой раз!» Это так эгоистично с ее стороны – не приходить на собрание. В конце концов, остальные жертвуют своим временем. «Что значит нет? Мне просто нужны деньги на некоторое время!» «Мне кажется, после всего, что я для вас делаю, вы могли бы оказать мне хотя бы эту маленькую услугу». Мы осуждаем решения других людей, считая, что лучше знаем, как они должны давать. Обычно это означает «они должны давать мне так, как я хочу». Но Библия говорит, что если мы судим, то будем и судимы. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 1-2. «Когда мы судим о границах других людей...» наши границы будут подвергнуты такому же осуждению. Если мы осуждаем границы других людей, ожидаемо, что будут осуждены наши. Это создает внутри нас цикл страха, который заставляет бояться устанавливать необходимые границы. В результате мы подчиняемся, потом обижаемся. Любовь, которую мы подарили, затухает. Именно здесь и проявляется закон уважения. Иисус сказал «Итак». «Во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 12. Мы должны уважать и любить границы других людей, чтобы вызвать уважение и любовь к собственным. Мы должны относиться к чужим границам так, как хотим, чтобы они относились к нашим. Если мы любим и уважаем людей, которые говорят нам «нет», они будут любить и уважать наши «нет». Свобода порождает свободу. Если мы ходим в духе, то даем людям свободу делать свой собственный выбор. Где Дух Господень, там свобода. Второе послание апостола Павла Коринфянам, глава 3, стих 17. Если уж судить, то по совершенному закону свободы. В отношениях с другими нас должен волновать не вопрос, поступают они так, как поступили бы вы, а действительно ли они делают свободный выбор. Если мы принимаем свободу других, то не злимся, не чувствуем себя виноватыми и не отказываемся от любви, когда они устанавливают границы по отношению к нам. Когда мы принимаем свободу других, мы лучше относимся к собственной. Закон 5. Закон мотивации. Стэн был в замешательстве. Он читал в Библии и получал наставления в церкви о том, что блажение отдавать, чем получать – но обнаружил, что это часто не соответствует действительности. Он чувствовал, что его не ценят за все, что он делает. Ему хотелось, чтобы люди больше уважали его время и энергию. И все же, когда кто-то что-то хотел от него, он это делал. Желая быть любящим человеком, он считал это любовью. Конец, когда усталость переросла в депрессию, он пришел ко мне. Когда я спросил, в чем дело, Стэн ответил, что он слишком много любит. «Как можно слишком много любить?» – не понял я. Никогда не слышал о таком понятии. «О, все очень просто», – ответил Стэн. «Я делаю для людей гораздо больше, чем следовало бы, и это меня очень угнетает». «Я не совсем понимаю, что вы делаете», – сказал я. «Но это точно не любовь. В Библии сказано, что настоящая любовь приводит к блаженному состоянию и состоянию радости. Любовь приносит счастье, а не депрессию. Если ваша любовь вас угнетает...» то это, скорее всего, не любовь. Понимаю, как вы можете так говорить? Я так много делаю для всех, даю, даю и даю. Как вы можете говорить, что я не люблю? Я могу сказать это по плодам ваших действий. Вы должны чувствовать себя счастливым, а не подавленным. Почему бы вам не рассказать мне о некоторых вещах, которые делаете для людей? По мере того, как мы проводили все больше времени вместе, Стэн понимал, что многие его поступки и жертвы были продиктованы не любовью, а страхом. Стэн рано осознал, если он не будет делать то, что хочет мать, она лишит его любви. В результате он научился отдавать, не желая того. Его мотивом для отдачи была не любовь, а страх ее потерять. Стэн также боялся гнева других людей, поскольку в детстве отец часто кричал на него, он привык избегать конфликтов. Этот страх мешал ему говорить «нет». Эгоцентричные люди часто злятся, когда кто-то говорит им нет. Стэн говорил «да» из-за страха потерять любовь и вызвать недовольство других. Эти и другие ложные мотивы удерживают нас от установления границ. Первое. Страх потерять любовь или быть брошенным. Люди, которые говорят «да», а потом внутренне возмущаются этим, боятся потерять чью-то любовь. Это доминирующий мотив мучеников. Они отдают, чтобы получить любовь, а когда не получает ее, чувствуют себя обманутыми. Второе. Страх перед гневом. Из-за старых обид и несоблюдения границ некоторые люди не могут терпеть, когда на них сердятся. Третье. Страх одиночества. Некоторые уступают другим, когда им кажется, что так они завоюют любовь и покончат с одиночеством. Четвёртое. Страх потерять хорошего «меня» внутри. Мы созданы для того, чтобы любить, и когда не любим, нам больно. Многие люди не могут сказать «я люблю тебя, но не хочу делать то-то и то-то». Такое заявление не имеет для них смысла. Они думают, что любить – значит всегда говорить «да». Пятое. Чувство вины. Многих людей к дарению побуждает чувство вины. Они пытаются сделать достаточно хороших дел, чтобы преодолеть внутреннее чувство вины. Так они уважают себя. Когда нужно отказать, они чувствуют себя плохо, поэтому стараются заслужить доброту к себе. Шестое. Расплата. Многие люди получают вещи, которым прилагается чувство вины. Например, родители говорят, «Мне никогда не было так хорошо, как тебе. Тебе должно быть стыдно за все, что ты получаешь». Они чувствуют необходимость расплаты за все, что им было дано. Седьмое. Одобрение. Многие чувствуют себя как дети, которые все еще ищут одобрения родителей. Поэтому, когда кто-то хочет от них что-то получить, они должны отдать, чтобы этот символический родитель был доволен. И восьмое. Чрезмерная идентификация с потерей другого. Часто люди не справляются с собственными разочарованиями и потерями. Поэтому всякий раз, когда надо сказать «нет», они чувствуют печаль другого человека. Им невыносимо причинять кому-то боль, поэтому они подчиняются. Суть в следующем – наше призвание в свободе. Она приводит к благодарности, переполненному сердцу, любви к другим. Отдавать щедро – великая награда. Воистину блаженнее отдавать, чем получать. Если отдача не приводит к радости, то необходимо изучить закон мотивации. Закон мотивации гласит следующее – сначала свобода, потом служение. Если вы служите, чтобы освободиться от страха, то обречены на неудачу. Позвольте Богу поработать над страхами, разрешить их и создать здоровые границы, чтобы охранять свободу, к которой вы призваны. Закон 6. Закон оценки. Когда Джейсон сказал, что хотел бы взять на себя ответственность за задачи, которые плохо выполнял его деловой партнер, я посоветовал ему поговорить с партнером. Но если я скажу ему, что хочу это сделать, не обидится ли он? Спросил Джейсон. «Конечно, может обидеться», — ответил я. «Но в чем тут ваша проблема?» «Ну, я бы не хотел причинить ему боль», — сказал Джейсон, глядя на меня так, как будто я должен был это знать. «Я уверен, что вы не хотели бы причинить ему боль», — объяснил я. «Но какое это имеет отношение к решению, которое вы должны принять?» «Не могу просто принять решение, не учитывая его чувства. Это жестоко. Я согласен с вами». Это было бы жестоко. Но когда вы собираетесь сказать ему об этом? Вы же заявили, что сказать ему об этом будет жестоко и причинит боль. Озадаченно произнес Джейсон. Нет, не заявлял, — ответил я. Я заявил, что сказать ему об этом, не учитывая его чувств, было бы жестоко. Это очень отличается от того, чтобы не сделать то, что нужно сделать. Я не вижу никакой разницы. Это все равно причинит ему боль но это не причинит ему вреда, и в этом большая разница. Если уж на то пошло, то боль ему поможет. Теперь я совсем запутался. Как это может помочь, если ему больно? «Вы когда-нибудь ходили к зубному врачу?» – спросил я. «Конечно». «Стоматолог причинил вам боль, когда сверлил ваш зуб, чтобы удалить кариес?» «Да». «Он причинил вам вред?» «Нет, мне стало легче». «Боль и вред – это разные вещи, заметил я». «Когда вы ели сахар, от которого у вас образовался кариес? Вам было больно?» «Нет, он был вкусным», — сказал Джейсон с улыбкой, которая подсказала мне, что он все понимает. «А вам было вредно?» «Да». «Вот я к чему. Вещи могут причинить боль и не вредить нам. Более того, они могут быть даже полезны для нас. А вещи, которые кажутся хорошими, могут быть очень вредны для нас». Вы должны оценивать последствия установления границ и нести ответственность перед другим человеком. Но это не значит, что должен избегать установления границ, если кто-то отвечает обидой или гневом. Иметь границы, в данном случае сказать «нет» своему партнеру значит жить целеустремленно. Иисус говорит об этом как о пуских вратах. Всегда легче пройти через широкие врата, ведущие в погибель, и продолжать не устанавливать границы там, где это необходимо. Но результат всегда один и тот же – разрушение. Только честная, целеустремленная жизнь приводит к добрым плодам. Решиться на установление границ трудно, потому что это требует принятия решений, а иногда конфронтации, что может причинить боль близкому человеку. Мы должны оценивать боль, причиняемую нашим выбором, и сопереживать ей. Возьмем, к примеру, Сэнди. Она решила покататься на лыжах с друзьями вместо того, чтобы поехать домой на рождественские каникулы. Ее мать была огорчена и разочарована. Но не пострадала. Решение Сэнди опечалило мать. Но это не должно было заставить Сэнди изменить свое решение. Любящий ответ на обиду матери мог бы звучать так. Мама, мне тоже грустно, что мы не будем вместе. Я с нетерпением жду следующего летнего приезда. Если бы мать Сэнди уважала ее свободу выбора, она бы сказала примерно следующее. Мне очень жаль, что ты не приедешь домой на Рождество. Но я надеюсь, что вы прекрасно проведете время она признала бы свое разочарование, уважая выбор Сэнди провести время с друзьями. Мы причиняем боль, делая выбор, который не нравится другим, но мы также причиняем боль, когда противостоим людям, которые не правы. Но если мы не разделяем свой гнев с другим человеком, в нем могут поселиться горечь и ненависть. Мы должны быть честны друг с другом в том, что нас задевает. «Говорите истину каждой ближнему своему» потому что мы члены друг другу». Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, стих 25. Как железо точит железо, так и мы нуждаемся в противостоянии и правде со стороны других, чтобы расти. Никому не нравится слышать негативные отзывы о себе. Но в итоге это может быть полезно для нас. Библия говорит, что если мы мудры, то учимся на этом. Упрёк может помочь другу, даже если ранит. Мы должны оценить, какую боль причиняет окружающим наша конфронтация. Надо понять, что она бывает полезна, а иногда это лучшее, что мы можем сделать для них и наших отношений. Мы должны оценивать эту боль в позитивном свете. Закон 7. Закон проактивности. На каждое действие существует равная и противоположная реакция. Павел говорит, что гнев и греховные страсти – прямая реакция на строгость закона. Послание апостола Павла Римлянам, глава 4, стих 15, глава 5, стих 20, глава 7, стих 5. В посланиях Ефесянам и Колосинам он говорит, что гнев и разочарование могут быть реакцией на несправедливость родителей. Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 6, стих 4. Послание апостола Павла к Колосинам, глава 3, стих 21. Многие из нас знают людей, которые после долгих лет покладистости вдруг впадают в ярость. Мы недоумеваем, что произошло. Обвиняем в этом консультанты, которым они ходят, или компанию, в которой они работают. На самом деле, это их сдерживающий годами гнев вырывается наружу. Эта реактивная фаза создания границ полезна, особенно для жертв. Им необходимо выйти из состояния бессилия и виктимности, в котором они оказались в результате физического и сексуального насилия, эмоционального шантажа и манипуляций. Мы должны приветствовать их освобождение. Фазы реакции необходимы, но недостаточны для установления границ. Для ребенка двух лет очень важно бросать в маму горох но продолжать это до 43-х уж слишком. Очень важно, чтобы жертвы насилия почувствовали ярость и ненависть от бессилия, но кричать о правах жертв до конца жизни значит застрять в менталитете жертвы. В эмоциональном плане реактивная позиция приносит убывающую отдачу. Реакция необходима, чтобы найти свои границы, но, найдя их, мы не должны использовать свободу, для удовлетворения своей греховной природы. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом» Послание апостола Павла Галатам, глава 5, стих 13-15 В конце концов, вы должны вновь установить связи на равных, возлюбив ближнего, как самого себя. Это начало установления проактивных, а не реактивных границ. Именно здесь вы можете использовать свободу, которую получили, отвечая на ситуацию, чтобы любить и служить друг другу. Проактивные люди показывают вам, что они любят, за что выступают. Они очень отличаются от тех, которых вы знали прежде. Те показывали только то, что ненавидят, чего не хотят, против чего выступают. Если реактивным жертвам свойственна прежде всего позиция «против», то проактивные люди не требуют прав, а живут ими. Сила – это не то, что вы требуете или заслуживаете то, что вы выражаете. Высшее проявление силы – любовь. Способность не выражать силу, а сдерживать ее. Проактивные люди способны любить других, как самих себя. Они испытывают взаимное уважение. Они способны умереть для себя и не воздавать злом за зло. Они преодолели реактивную позицию закона и способны любить, а не реагировать. Послушайте, как Иисус сравнивает реактивного человека, который все еще находится под контролем закона и других людей со свободным человеком. «Вы слышали, что сказано «Око за око и зуб за зуб», а я говорю вам, не противиться злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 38 и 19. Не пытайтесь прийти к свободе, не владея своими чувствами. Нужно практиковаться и нарабатывать уверенность в себе, постаравшись уйти подальше от жестоких людей, чтобы иметь возможность оградить свою собственность от дальнейшего вторжения, а затем учиться владеть сокровищами, которые есть в вашей душе. Но не оставайтесь там. Духовная взрослость – имеет более высокие цели, чем поиск себя. Реактивная стадия – это только стадия. Она необходима, но недостаточна. Закон восьмой. Закон зависти. Новый Завет решительно выступает против завистливого сердца. Вспомним Иакова. Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете и не имеете, потому что не просите. Послание Иакова, глава 4, стих 2. Какое отношение зависть имеет к границам? Зависть — это, пожалуй, самая неизменная эмоция, которую мы испытываем. Это прямой результат грехопадения, грех сатаны. В Библии говорится, что его желание — быть как Всевышний. Книга пророка Исаии, глава 4, стих 14. В свою очередь, он искушал Адама и Еву той же идеей, говоря, что они тоже могут быть похожими на Бога. Сатана и наши родители, Адам и Ева, не были удовлетворены тем, кем являлись. Они хотели получить то, чего им не полагалось. Это их и погубило. Зависть определяет добро как то, чем я не обладаю. Она ненавидит добро, которое уже есть. Сколько раз вы слышали, как кто-то тонко преуменьшает достижения других людей, принижая их заслуги? В каждом из нас есть черты завистника. Этот грех разрушителен, потому что гарантирует, мы не получим желаемого. Ведь он заставляет нас постоянно испытывать ненасытность и неудовлетворенность. Это не значит, что хотеть того, чего у нас нет, неправильно. Бог сказал, что даст нам желание нашего сердца. Проблема зависти заключается в том, что она фокусируется на других, за пределами наших границ. Если мы сосредотачиваемся на том, что есть у других, на том, чего не достигли, то пренебрегаем своими обязанностями и в конечном итоге опустошаем сердце. Посмотрите на разницу в послании Галатам, глава 6, стих 4. «Каждый доиспытывает да свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе». А не в другом зависть самовоспроизводящийся цикл люди лишенные границ чувствуют в себе пустоту и неудовлетворенность они завидуют чужому ощущению наполненности это время и энергия должны быть потрачены на то чтобы взять на себя ответственность за свой недостаток и что-то предпринять действие это единственный выход не имеете потому что не просите А Библия подтверждает, потому что не трудитесь. Обладание и достижение – не единственное, чему можно завидовать. Завидуют характеру и личности человека, вместо того, чтобы развивать дары, данные Богом. Послание апостола Павла к римлянам, глава 12, стих 6. Подумайте о таких ситуациях. Одинокий мужчина завидует близким отношениям других людей. Одинокая женщина завидует бракам и семьям своих подруг. Дама средних лет мечтает заниматься тем, что ей нравится, но находит отговорки, обижаясь и завидуя тем, кто пошел на это. Праведник завидует и обижается на тех, кто ему, кажется, развлекается. Все эти люди отрицают собственные поступки, сравнивая себя с другими. Послание апостола Павла Галатам, глава 6, стих 4, зацикливаясь и обижаясь. Обратите внимание на разницу между теми высказываниями и этими. Одинокий человек, признав, что ему не хватает отношений, спрашивает себя и Бога. «Почему я отстраняюсь от людей? Я могу хотя бы пойти и поговорить об этом с психологом, даже если боюсь общения». Можно обратиться за помощью. Никто не должен так жить. Я позвоню». Одинокая женщина размышляет. «Почему меня не приглашают на свидания или отказывают в них? Что не так я делаю? Не так общаюсь? Не там встречаюсь с людьми? Как не стать более интересным человеком? Может быть, стоит записаться в терапевтическую группу, чтобы выяснить причину?» Или попробовать найти людей с похожими интересами на сайте знакомств. Дама средних лет думает. Почему я не хочу реализовывать свои интересы? Почему чувствую себя эгоисткой, когда хочу бросить работу и заняться тем, что мне нравится? Чего боюсь? Если быть по-настоящему честной тем, кто занимается любимым делом, пришлось пойти на определенный риск, чтобы сменить работу. Возможно, это больше, чем я готова сделать. Праведник обдумывает. Если я действительно выбрал любовь и службу Богу, то почему чувствую себя рабом? Что не так с моей духовной жизнью? Что вызывает зависть к человеку, живущему в сточной канаве? Эти люди пытаются разобраться в себе, а не завидовать другим. Зависть всегда должна быть знаком, что вам не хватает чего-то. В этот момент следует попросить Бога помочь вам понять, на что вы обижаетесь, почему у вас нет того, чему завидуете, и действительно ли вы этого желаете. Попросите его показать вам, что нужно сделать, дабы достичь или отказаться от этого желания. Закон 9. Закон инициативности. Человек должен проявлять инициативу. Часто проблемы с границами возникает потому, что нам не хватает способности двигать свою жизнь. Лучшие границы формируются тогда, когда ребенок естественным образом преодолевает сопротивление среды, а внешний мир устанавливает для него свои границы. Таким образом, агрессивный ребенок учится границам, не теряя при этом духа. От наличия этого духа зависит наше духовное и эмоциональное благополучие. Рассмотрим контраст о притче о слугах, которые отвечали за вложение богатства своего господина. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 14 и 30. «Те, кто добился успеха, были активны и уверены в себе. Они были инициативны и напористы. Тот, кто проиграл, был пассивен и бездействовал». Печально то, что многие пассивные люди – не являются по своей сути злыми или плохими людьми. Но зло – это активная сила, и пассивность может стать союзником зла, если не противостоять ей. Пассивность не приносит плодов. Бог соглашается с нашими усилиями, но никогда не сделает нашу работу за нас. Это было бы вторжение в наши границы. Он хочет, чтобы мы были настойчивы и активны, искали и стучались в двери жизни. Мы знаем, что Бог не жесток к людям, которые боятся. писание полно примеров его сострадания. Но он не допустит пассивности. злой и ленивый слуга был пассивен, он не пытался. Божья благодать покрывает неудачи, но не может компенсировать пассивность. Грех, который Бог порицает, это не попытка и неудача, а не желание пытаться. Попытки, неудачи, И новые попытки называются обучением. Отказ от попыток не приведет ни к чему хорошему. Зло восторжествует. Свое отношение к пассивности Бог выражает в послании к евреям. Глава 10, стих 38 и 39. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Но мы принадлежим не к тем, кто уклоняется и погибает, а к тем, кто имеет веру и спасается. Пассивное отступление нетерпимо для Бога. И когда мы понимаем, насколько оно разрушительно для души, мы видим, почему Бог не терпит его. Бог хочет, чтобы мы сохранили свои души. В этом и заключается роль границ. Они определяют и сохраняют нашу собственность, нашу душу. Если разбить яйцо, когда птичка готова вылупиться, она умрет. Птенец должен сам проложить себе путь из яйца в мир. Эта тренировка укрепляет его, позволяя функционировать во внешнем мире. Если лишить птенца этой возможности, он погибнет. Такими нас создал и Бог. Если он вылупится за нас, сделает за нас нашу работу, вторгнется в наши границы, мы погибнем. Мы не должны пассивно отступать. Наши границы могут быть созданы только в результате активной деятельности, когда мы стучимся, ищем и просим. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 7 и 8. Закон 10. Закон раскрытия. Граница – это линия собственности, определяет, где она начинается и где заканчивается. Мы уже обсуждали, зачем она нужна. Одна причина важнее всех остальных – вы существуете не в вакууме, а в отношениях с Богом и людьми. Ваши границы определяют вас по отношению к другим. Вся концепция границ основана на том, что мы существуем во взаимоотношениях. Поэтому границы на самом деле связаны с любовью. Вот почему так важен закон раскрытия. Закон раскрытия говорит о том, что ваши границы – должны быть видимы другим людям, продемонстрированы им в процессе взаимоотношений. Многие проблемы с границами возникают у нас из-за страха перед отношениями. Мы боимся оказаться виноватыми, не понравиться, потерять общение и одобрение, вызвать гнев и т.д. Всё это неудача любви, а Божий замысел состоит в том, чтобы мы научились любить. Такие проблемы могут быть решены только в отношениях, поскольку этот контекст духовного существования. Из-за страхов мы пытаемся установить тайные границы. Пассивно и тихо отстраняемся вместо того, чтобы честно сказать «нет» тому, кого любим. Мы тайно обижаемся, когда надо показать ему, что злимся за причиненную боль. Часто молча терпим безответственность человека вместо того, чтобы рассказать, как его поведение влияет на его близких, информацию, которая была бы полезна для его души. Бывает партнерша 20 лет подчиняется супругу, не высказывая своих чувств и мнений, а затем вдруг заявляет о своих границах, подав на развод. Или родители любят своих детей, уступают им снова и снова в течение многих лет, не ставя границ. Дети вырастают, так и не почувствовав себя любимыми из-за отсутствия честности а их родители в недоумении думают. После всего, что мы сделали? Из-за невыраженных границ страдают отношения. Важно помнить, что границы влияют на нас, независимо от того, говорим мы о них или нет. Точно так же, как инопланетянин страдал от незнания законов Земли, мы страдаем, не говоря о реальности наших границ. Если о них не сообщать напрямую, это будет происходить косвенно или с помощью манипуляций. В Библии этот вопрос затрагивается во многих местах. Вслушайтесь в слова апостола Павла. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем». Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, стих 25-26. Библейский совет – «Быть честным и быть в свете». Послушайте далее. «Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Посему сказано, Стань спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 5, стих 13-14. Библия постоянно говорит о том, что мы находимся в свете и о том, что свет это единственное место, где мы имеем доступ к Богу и другим людям. Но из-за своих страхов мы прячем аспекты себя во тьме, где дьявол имеет силу. Где наши границы находятся в свете, то есть открыто сообщаются, наши личности становятся видимыми, по словам Павла, преображаются и изменяются. Исцеление всегда происходит в свете. Бог хочет реальных отношений с нами. Хочет, чтобы мы имели реальные отношения друг с другом. Настоящие отношения означают, что я освещаю свои границы и проблемы, о которых трудно говорить. Наши границы затронуты грехом. Они должны быть выведены на свет, чтобы Бог мог их исцелить, а другие люди извлечь из них пользу. Это путь к настоящей любви. Открыто говорить О своих границах. Помните историю о пришельце? Есть хорошая новость. Когда Бог выводит нас из чужой земли, Он не оставляет нас необученными. Он спас свой народ от египтян, но научил его своим принципам, которые оказались для них жизненно важными. Но народу пришлось сражаться, чтобы усвоить эти принципы веры. Возможно, Бог вывел и вас из плена будь то неблагополучная семья, мир, собственная праведность или потерянность. Он был вашим искупителем. Но тем, что он обеспечил, нужно уметь обладать. Земля, на которую он привел вас, имеет определенные реалии и принципы. Изучите, как они изложены в его слове, и вы найдете его царство прекрасным местом для жизни».